— Можно ли так рассуждать о добродетели? — воскликнул де Кюрси. — О добродетели, теме всех театральных пьес, развязки всех драм, основе всех судебных учреждений. Молчи, нахал! — Твоя добродетель — Ахиллес без пяты, — сказал Бесиу. — Выпьем. — А хочешь держать пари, что я выпью бутылку шампанского единым духом? — Хорош дух! — воскликнул Бесиу.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 1757-1834 французский политический деятель, снискавший популярность как участник освободительной войны американского народа. В 1789 году был избран в Генеральные Штаты, но в дальнейшем, напуганный активностью народных масс, сблизился с контрреволюционными кругами и 17 июля 1791 года руководил расстрелом народной демонстрации. В 1830 году способствовал возведению на престол Луи Филипп. «А вы не обнимались с ним в июле? Нет. В таком случае молчите, скептик. Скептики — люди самые совестливые. У них нет совести. Что вы говорите? У них, по меньшей мере, две совести. Учесть векселя самого неба — вот идея поистине коммерческая».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 и ознакомься с бюджетом, воры, а дураки, плуты, тупицы. — А где, кроме Парижа, найдете вы столь живой, столь быстрый обмен мнениями? — воскликнул Бессиу, вдруг перейдя на баритон. — А ну-ка, Бессиу, изобрази нам какой-нибудь классический фарс, какой-нибудь шарш. Просим. — А изобразить вам девятнадцатый век? Слушайте, тише, заткните глотки. Ты замолчишь, чучело! —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 Так, по крайней мере, журнал ему удалось изобразить. И тот, и другой не слышали собственных слов. Изображая «Ревю Де Де Монт», редактор журнала «Ревю Де Де Монт» Белос был кривоглаз. Десерт был сервирован точно по волшебству. Весь стол...